Она выпытывала все, что можно про Гарри, — продолжал Хангрид, понизив голос. — Я ей сказал, что мы друзья с того самого дня, как я тебя э, от э, дурслей спас. — Вы ни разу не пожалели об этом? — спросила она и прибавила. — А он ни разу не оскорбил вас на уроках? Я ответил, — ни разу. У нее даже лицо скривилось. — Хотела, наверное, услышать, что ты, Гарри, отпетый негодяй. — Конечно, хотела. Бросил Гарри куски драконьей печени в большой металлический таз и опять взял нож. Кусков явно мало. — Сколько можно писать о маленьком храбром герое-мученике? От таких статей мухи дохнут. Ищет новый подход к любимой теме, — мудро заметил Рон, снимая с с яиц саламандры. Она, верно, ожидала услышать, что Гарри — несовершеннолетний преступник с мозгами на бекрень. — Но это же не так. Простодушный Хагрид был потрясен. — Ей бы взять интервью у Северуса Снега, — мрачно заметил Гарри. — От уж кто снабдил бы ее вожделенным материалом. С первого дня появления в школе Поттер только и делает, что нарушает правила. — Это он так сказал? — — изумился Хагрид. А Рон с Гермионой, не выдержав, рассмеялись. — Ну, конечно. Это с тобой случается, но на самом-то деле ты ведь хороший, да? — Ну, конечно, хороший. — Не огорчайся, — улыбнулся Гарри. — А ты пойдешь на святочный бал? — спросил Хагрида Рон. — Думаю, заглянуть. — прохрипел Хагрид. — Будет, наверное, на что посмотреть. Ты ведь, Гарри, открываешь бал, ну, то есть все чемпионы. А ты кого пригласил? — Пока еще никого. Гарри залился краской, и Хагрид деликатно перестал распрашивать. Последние дни семестра были на редкость шумными. Какие только слухи не витали по замку о предстоящем бале. Гарри и половине не верил. Поговаривали, например, что Дамблдор купил у мадам Розмерты 800 бочек хмельной медовухи. Но то, что приглашена группа ведуньи, было истинной правдой. Кто такие ведуньи, Гарри понятия не имел. Ведь в доме Дурслей не было волшебного радио. Но, судя по ажиотажу среди выросших под музыку ВРВ волшебного радиовещания, это был сверхзнаменитый ансамбль. Некоторые учителя, среди них и крошка Флитвик, махнули рукой на старшекурсников, оплоумевших от предстоящего балла. Он позволил на своем уроке в среду играть кто во что гораст, а сам беседовал с Гарри о блестящем применении манящих чар в его поединке с драконом. Другие учителя подобного понимания не проявили, ничто не могло отвлечь профессора Бинса от истории магии, даже собственной смерти, тем более такой пустяк, как святочный бал. И как только ему удавалось превратить. Кровавые жестокие восстания гоблинов в рассказ, равный по скуке докладу Перси о днищах волшебных котлов, Макгонгл и Грюм заставляли студентов работать на уроке до последних минут, и, конечно, Снег скорее бы усыновил Гарри, чем позволил бездельничать в лаборатории зельеварения. Окинув класс, не предвещающим ничего доброго взором, он сообщил, что на последнем уроке будет контрольное по противоядиям. — Да чего вредный тип? — возмущался Рон в тот день вечером. — Обрушить на нас такую контрольную! Столько придется зубрить! Испортил последние дни перед Рождеством. — Ты, кажется, не очень себя утруждаешь, — сказала Гермиона, глядя поверх стопки книг на Рона, который строил карточный замок, — Из взрывчатых карт. Занятие куда более рискованное, чем возведение домиков из обычных карт маглов, волшебная колода могла в любую минуту взорваться. Но это ведь Рождество Гермиона, благодушно заметил Гарри, в десятый раз перечитывая полет с пушками педл, придвинувшись к камину. Гермиона и его окинула укоризненным взглядом. — А я-то думала, ты займешься другим, более полезным делом, — сказала она, — раз уж тебе так отвратительны противоядия. — Каким, например? — спросил Гарри, следя за тем, как Джоуи Дженкинс из пушек метнул Бладжер в охотника из команды «Упыри» из Лодди Кастла. — Загадка яйца. — Да успокойся, Гермиона. У меня уйма времени до 24 февраля. После первого тура Гарри спрятал золотое яйцо к себе в чемодан и с тех пор ни разу его не вынимал. Впереди два с половиной месяца, еще успеет понять, что означают скрип и виск под золотой скорлупой. Но, может, для разгадки нужны недели и недели? Представь себе, все додумаются, в чем состоит вторая задача, а ты нет. Вид у тебя будет идиотский. Гермиона... — Оставь Гарри в покое. Он заслужил хотя бы короткий отдых. Вмешался Рон, пристроив две последние карты на замок, конструкция вдруг взорвалась, опалив ему брови. — Красиво выглядишь, Рон! — подсели к друзьям близнецы. — Подстать парадному костюму! — пошутили они, глядя, как Рон пытается на ощупь оценить нанесенный взрывом урон. Можно, Рон, воспользоваться твоим воробушком? спросил Джордж. Нет. Он улетел с очередным письмом. А зачем вам? «Да Джордж хочет пригласить его на бал, со свойственным ему юмором заметил Фред. Надо отправить письмо. Безмозглая твоя голова, пояснил Джордж. И кому это вы оба все время пишете? поинтересовался Рон. Не суй, нос куда не надо. А то и его подпалишь, пригрозил Фред волшебной палочкой. Ну что? Обзавелись уже парой для танцев? Нет. Поспешите, а то всех красавиц разберут, и вам с Гарри ничего не достанется? А ты с кем пойдешь? Спросил Рон. С Анжелиной. Без тени смущения сообщил Фред. Что? Изумился Рон. А ты ее уже пригласил? Хороший вопрос. Фред повернул голову и крикнул через всю гостиную: "Анжелина!" Анжелина, стоя у камина, беседовала с Алисией Спинет. "Что?" ответила она, посмотрев в сторону Фреда. "Пойдешь со мной на бал?" Анжелина оценивающе взглянула на него. "Пойду," ответила она, улыбнувшись и продолжила прерванную беседу. "Ну вот видите," сказал Фред. Как всегда везет. Он встал, зевнул и сказал Джорджу, «Пойдем, возьмем школьную сову». И близнецы ушли. Рон перестал ощупывать опаленные брови, поглядел на дымящиеся развалины карточного замка и перевел взгляд на Гарри. «Он прав, Гарри. Пора что-то делать, а то останутся одни тролли». «Кто, кто останется, простите?» Вспыхнула Гермиона. — Ну, знаешь... — Рон пожал плечами. — Я лучше пойду один, чем, например, с этой Элоизой Мидзен. — У ней прыщей почти уже нет, и она очень хорошая. У нее нос не в середине лица. Понятно — Понятно. Гермиона опять ощетинилась. — Вот какие у тебя принципы. — Ты пригласишь самую красивую девушку, конечно, которая пойдет с тобой, пусть даже она и полная идиотка. — Да, наверное. — Ладно, я пошла спать, — сказала Гермиона, сгребла свои записки и, не прибавив больше ни слова, почти бегом отправилась к себе в спальню. Администрация школы, обуреваемая желанием поразить гостей из Шармбатона и Дурмстранга, проявила небывалую изобретательность. Замок никогда еще не выглядел так нарядно. Нетающие сосульки свисали с перил мраморной лестницы, традиционные двенадцать елок большого зала увешаны светящимися желудями, живыми ухающими совами из чистого золота и другими волшебными игрушками. Рыцарские доспехи пели рождественские гимны, а пустой шлем радостно призывал «О чистые души, стекайтесь во храм». К сожалению, он помнил только половину этого гимна, возвещающего рождение Господа. За вхоз замка Филч раз десять извлекал из доспехов пивза, откуда тот между гимнами распевал песни собственного сочинения и весьма грубого содержания.